Глава шестая. Малика. Открыв утром глаза, я не сразу вспомнила, где нахожусь, а потом, когда вяло е после сна течение мыслей ворвались в воспоминания о прошедшем дне, я еще долго лежала и смотрела на потолок, пытаясь переварить все случившееся со мной за последние сутки. Подумать только, прошлая ночь проходила в Рокстауне. А сейчас я нахожусь в Сильвере, столице страны драконов, и готовлюсь поступать в магическую академию. За вчерашний день со мной произошло столько разных событий: я отбилась от воров, столкнулась с членом совета Астри, получила неприличное предложение, а следом попала в академию, чтобы пройти здесь первый этап испытаний, встретиться с Кайрой. и познакомиться со столькими замечательными представителями разных рас. Надеюсь, хоть сегодняшний день пройдет спокойнее, правда вряд ли менее волнительно, ведь мне предстоит подняться в небо на настоящей виверне. От этой мысли кровь забурлила в венах, и я наконец села в кровати. Оказалось, а й к о с не спит. Он уже успел привести себя в порядок после сна. Облачиться в строгую черную брючную форму. п л у э л ь ф сидел на своей постели и придирчиво рассматривал свое отражение в зеркальце, явно пытаясь с помощью пинцета сделать и так идеальные брови еще симметричнее. Доброе утро, я проспала? Нет, это я тут от безделья выспался на неделю вперед. Лучезарно улыбнулся мой сосед. Завтрак через полчаса. Я как раз хотел тебя будить. Сейчас соберусь. После сна я чувствовала себя немного растеряна. В интернате весь день был подчинен строгому расписанию. Как оказалось, отсутствие хоть какого-то графика быстро расслабляет. Впрочем, вскоре мне предстояло подстроиться под новый режим жизни академии. В конце концов я решительно настроена пройти последнее испытание. Смотри, что Варка оставил у двери. Теперь можешь переодеваться при мне. Айкос вскочил с кровати и подхватил сложенную ш и р м у стоявшую прислоненную у его шкафа. Правда, я там уж все видел, заявил он быстро, ее раскладывая. Когда успел? В возмущении воскликнула я, сжав ткань ночной сорочки на груди. Я специально приобрела такие для поступления в полицейскую академию. Девушек там обязывали скрывать свою женственность за свободной одеждой, которую при этом можно было легко и быстро снять при ранних п о б у д к а х и экстренных сборах. Не тебя видел, сразу исправился он. Вообще девушек видел без одежды, так что ты не думай. Что не думать, хмуро уточнила я. Но. что я Айкос с сомнением присмотрелся к моему лицу, но я продолжала недоумевать над его поведением. Что я должна была подумать? Обрадовалась приятному соседу. Может, он намекает на то, что я ему нравлюсь? Айкос, я из Крандаэта. У нас до б р а ч н ы е отношения не приветствуются. Мужчина не должен видеть девушку до свадьбы без одежды. Теперь на лице моего собеседника появилось н е д о у м е н и е О, ты не думай, я и не пытался. Замахал он руками глупо, рассмеявшись. Да я уже не знаю, что думать, Айкас. Возмутилась немного обиженно. Разве можно с утра пораньше так озадачивать девушку? Я раньше не общалась с эльфами. Может, чего-то не понимаю? Нет, это, кажется, я тебя запутал. Продолжая посмеиваться, он протянул мне руку. Мы друзья, пояснил открыто улыбнувшись. Вот теперь все понятно. Обрадовалась я крепко, стиснув его ладонь своей. Тогда собирайся, пойдем вместе завтракать. Айкас развернул ш и р м у ш и р е и поставил ее между нашими кроватями. Теперь я могла спокойно переодеться. Не скажу, что я сильно смущалась. скорее придерживалась приличий. В конце концов привыкла жить среди большого количества людей. В интернат мы пришли детьми, росли вместе, воспринимая друг друга скорее братьями и сестрами равными по статусу, независимо от пола. Мальчиков и девочек развели по разным казармам всего два года назад, чтобы избежать лишних соблазнов, как сказали воспитатели. Кстати, Али, в а р и и нравы свободнее. Вдруг заявила й к о с из-за ш и р м ы "К чему ты это? Девушек здесь немного. За тобой будут ухаживать, не знаю. Вдруг тебе кто понравится." "Я пришла в академию учиться," произнес Лавар ч л и в о "Это ты сейчас так говоришь, а вот как дрогнет сердечко при виде того самого мужчины. Там и посмотрим, что скажешь," рассмеялся он. Ничего у меня дрожать не собирается, фуркнула я, и мы вместе рассмеялись. Как только переоделась в удобные рубашку и шаровары, я покинула комнату и прошла в общую купальню для девушек. В первом помещении расположилось два ряда раковин с зеркалами. Из соседней комнаты доносились женские голоса и смех, но я не стала задерживаться, быстро умылась. вернулась к Айкасу. На этот раз помещение столовое было ярко освещено, а у раздаточных толпились всадники с подносами. Все они были облачены в черную брючную форму из плотной ткани с вышитым на правом плече золотым гербом академии. Мы отстояли свою очередь, получили по порции мясной каши, налили себе ягодный отвар и присоединились к нашим вчерашним знакомым. Помещение наполнялось народом. но я оглядывалась лишь мельком, стараясь съесть быстрее, чтобы вернуться в стабло и приступить к тренировке. За это время в столовой появилось всего десять девушек, и это на сотню, если не больше, парней. Но про себя я отметила, что все вполне дружно общались, а с немногочисленными представительницами прекрасного пола были вежливы. Айкос, Весли и Брок очень хотели отправиться со мной. но признались, что Райдер запрещает помогать новичкам. Потому новые друзья проводили меня только до стабулы. Кайра, будто почувствовала меня, начала громко урчать, с т о и л о мне войти внутрь. Я пробежала к ее д е н н и к у распахнула дверь и сразу оказалась поваленной на пол и заключенной в кокон ее крыльев. Как и вчера, в и в е р н о положила голову мне на макушку. и з а тарахтела, словно маленький моторчик. Так, так, так. Сегодня Али надо поработать. Раздался строгий голос Исмы. Женщина возникла в проходе д н е н и к а и пригрозила Кайре пальцем. Привет, Али. Пошли. Я там тебе экипировку откопала на маленький размер. Здравствуйте, Исма. Не надо было. Я бы сама. Да мне трудно что ли? Отмахнулась она. Ты бы там копалась полдня, а мне только руку сунуть в нужный шкаф. Пошли. Виверна отпускала меня с неохотой, А с т о и л о уйти, как она грустно заскулила. Пообещав скоро к ней вернуться, я скрепя сердце оставила больное животное и последовала за смотрительницей в комнату с экипировкой. В небольшом помещении расположилось три ряда деревянных стеллажей. Здесь пахло кожей. И терпким ароматом чешуи виверн. и с м а сразу передала мне высокие сапоги, перчатки, кожаный набедренник и нашейник, украшенный золотистым металлом и черными камнями. Как она сказала, это артефакт, формирующий шлем и защиту, позволяющую свободно дышать даже на большой высоте. Такие мягкие, словно не кожа, а просто ткань. Удивилась я под ее чутким руководством надевая снаряжение, з а ч а р о в а н ы е и обработанные, чтобы всадники себе задницы до кровавых мозолей не натирали. Задорно рассмеялась она. А это возможно? Ты ж там в воздухе в постоянном движении, так что будет все и удары, и падения, и мозоли. Зато потом опытные всадники летают вообще без скреплений. Представляешь, какой это уровень единения с в е в е р н о й Восторженно произнесла она, блаженно зажмурившись. Нет, но сегодня смогу наконец коснуться этого. Тогда пошли скорее, поторопила меня женщина. Мы вернулись в основное помещение. Я пришла довольно рано, потому здесь находилось еще мало поступающих. Исма подвела меня к д н е н н и к у с довольно дружелюбной на вид и верной ярко алого окраса. Искра, смирная и умная, как раз под тебя, сообщила мне смотрительница, открывая решетчатую дверь. Вот только стоило мне войти, как издалека раздался грозный р ы к Кайры, а Искра присела на лапах и опустила голову, начав от меня испуганно пятиться. Что это с ней? Удивилась я, обернувшись к Исме. Выходи, недовольно буркнула она. Не решится и с к о р а тебя катать. Продолжая хмуриться, женщина взяла меня за руку и провела к другому д е н н и к у за которым ждал довольно крупный виверн желтоватого окраса. Он раздраженно стучал шипастым хвостом о стену и, признаться, производил впечатление опасного и своенравного зверя. Но и он опустил голову и припал к полу, как только услышал недовольный р ы к Кайры. д е м о н о в а р е в н и в и ц воскликнула Исма, погрозив кулаком в сторону Динька моей чешуйчатой п о д р у г и о г л я д е в ш и с ь я поняла, что все в е р н ы косятся на меня с опаской. И с кристальной ясностью осознала, что ни одна из них не решится взять меня всадником, потому что Кайра им не разрешает. Почему они ее слушают? – пролепетала я, обратив растерянный взгляд к Исме. Осознание крушения всех надежд затапливало постепенно, но неумолимо. Если мне не удастся сесть на виверну, то поступление в академию станет невозможным. И р а с с т р а и в а л о даже не то, что придется крутиться срочно искать работу, а именно невозможность здесь остаться. Я уже успела влюбиться в это место, встретила друзей, даже облюбовала комнату. Виверны живут гнездами, подчиняются сильнейшей самке или самцу. Хмуро начала объяснять женщина. Наши прирученные, они привыкли во всем слушать всадников, а Кайра, наоборот, дикая, стремится закрепиться и занимает лидирующее положение, потому что никто не решается с ней спорить. Если она им сознательно запрещает, тогда нужно с ней поговорить. Она должна понять, что я не смогу остаться в академии, если не пройду испытания. Попробуй, конечно, кивнул а и с м а т я ж е л о вздохнув. Правда, упрямая она жутко, но может тебя как раз и послушает. Надеюсь, решительно кивнув, я поспешила к Диннику к а й р ы Ну и что происходит? строго спросила я, открывая дверь. Эта ревнивица моим видом не прониклась, сразу на меня набросилась, опять повалила на пол и обняла к р ы л я м и Ее внутренний моторчик включился на максимум. Несколько мгновений я просто пыталась освободить лицо, чтобы приступить к разговору. Кайра, если я не пройду испытание, то не смогу с тобой остаться. Мне придется уйти, и в лучшем случае я смогу вернуться только через год. Виверна грустно вздохнула, выпустив в воздух искрящееся синее пламя прямо перед моим лицом. Мне нужно сесть на другую виверну. Кайра громко зарычала, и сжала меня крыльями настолько сильно, что стало трудно дышать. Из ее ноздрей вылетело еще две струйки огня. Мне пришлось отпрянуть назад, чтобы спасти брови от обгорания. Нелегко общаться с чешуйчатыми упрямицами. Что происходит? К д е н н и к у подошел р а й дораглядывая хмурым взглядом малых глаз, представшее зрелище. Она не разрешает другим вивернам брать меня всадником. Грустно пояснила я. Плохо. Заключил эльф, приглядываясь к морде виверны. Если Малика не полетит завтра на виверне, я ее выгоню. Поняла? – спросил он сурово. Кайра грозно зарычала, приоткрыла пасть. Я спиной ощутила, как накалилась ее чешуя в районе груди. Не смеи! Подняв руки, я вцепилась ладонями в ее морду и заставила виверну прикрыть пасть. Веди себя хорошо, Кайра. Я думала, она будет теперь рычать и на меня, но малышка опустила голову и уныло заскулила, кажется, решив на этот раз послушаться. Так мне можно сесть на другую виверну? Осторожно уточнила я. с м и р е н и е Кайры тут же и с п а р и л о с ь Она вновь яростно обхватила меня крыльями и разозленно зашипела: "Вот ведь!" Райдер с к о р о г о в о р к о й произнес какие-то слова на неизвестном мне мелодичном языке, но по тону и экспрессии стало понятно, что это явно ругательство. Красные глаза пылали от негодования, тонкие губы сжались в прямую линию. Уговори ее, сердито приказал он. Если до вечера не сможешь сесть на виверну, завтра я не допущу тебя на испытание. Я постараюсь. Заверила его с силой, прикусив щеку изнутри от расстройства. Если не получится, ночь можешь провести в башне. Немного смягчился он, вновь бросив разозленный взгляд на Кайру. Спасибо, Райдер. Было так обидно, что на глаза навернулись слезы, но плакать я само собой не собиралась. На самом деле даже не помнила, когда в последний раз ревела. Наверное, совсем в детстве, когда думала, что сломала руку на полигоне, даже не от боли, а от понимания, что пропущу занятия. К счастью, тогда обошлось вывихом. Уверена, и на этот раз все сложится хорошо. Нужно просто приложить максимум усилий. Что ж, кажется, Райдер оказался прав в своей оценке. Мы с Кайрой были очень похожи. Весь день упирались лбами. Я ругалась, спорила, уговаривала, даже пыталась задобрить эту ревнивую упрямицу, но она ни в какую не соглашалась разрешать мне садиться на другую виверну. Обед я провела здесь, Исма принесла мне бутерброды и пирожки. Приблизилось время ужина, и стабула начала освобождаться от народа. В течение дня я ухаживала за своей твердолобой подругой, с т о с к о й наблюдая из окна, как другие взлетают в небо, а к концу дня была уже близка к отчаянию. По-настоящему злиться на к а й р у не получалось. Все же она животное, может не все понимает, считает, что я намеренно предпочесть ей д р у г у ю виверну. Я завтра утром зайду к тебе попрощаться. Уныло сообщила я, поглаживая чешуйки на макушке Виверны. Кайра лежала, положив голову мне на колени, и б л а ж е н н о жмурилась от удовольствия. Кажется, прием лекарств п р и н о с и л результат. Она больше не мучилась жаром. Ты обязательно слушайся Исму. Она хочет тебя выходить и отпустить на свободу. Никто не собирается держать тебя тут вечность. Все ушли. К двери дневника подошла расстроенная Исма. Иди в башню Али поужинай. Жаль, что не получилось. Но ты завтра обязательно зайди в стабулу. У меня выходной, но я приду пораньше. Помогу тебе в городе устроиться. Спасибо, Исма. Вы так добры ко мне. Мне неудобно. Неудобно вон ей должно быть. Насмешливо фыркнула женщина, указав на мою чешуйчатую подругу. Она же, наверное, не понимает. Все она понимает. Вред. Иса за молчала на полуслове, когда к а й р а вдруг поднялась и подошла к двери. Вцепившись когтями передних лап в решетку, она дернула ее на себя несколько раз. Ты чего это удумала? Хмыкнула женщина и, к моему удивлению, открыла дверь дневника. Черные глаза виверны посмотрели в мои с ожиданием. После чего Кайра выскользнула в коридор и настороженно оглядываясь, двинулась к выходу. Остальные животные приседали к полу при ее приближении. Они действительно воспринимали ее сильнейшей самкой. Это не опасно, уточнила Яуис, мы выходя из д н е н н и к а На ней клеймо. Улететь дальше полигона не сможет, пояснила она, подтолкнув меня следом за Виверной. Иди за ней. Я решила последовать совету и поспешила за своей строптивой подругой. Кайра выбралась на улицу. Солнце клонилось к закату, поигрывая алыми лучиками на б л е с т я щ и й чешуе виверны. Она громко принюхивалась и вздрагивала при каждом звуке. Но как только я положила ладонь на ее крыло, она заметно расслабилась. Хочешь взлететь? Давай попробуй. Ты сможешь, только не высоко. в з г л я н у в на меня с сомнением, Кайра прошла вперед, начиная работать крыльями. Сильные взмахи подняли потоки ветра. Она пробежала несколько метров вперед, пока не оторвалась от земли. Не пытаясь набрать высоту, виверно устремилась в сторону огороженного колоннами полигона. На секунду я испугалась, когда она сбилась с ритма полета и потеряла высоту. Но верно и в выправила падение я р о с т н о р а б о т а я к р ы л ь я м и прижав ладони к щекам, я громко рассмеялась, радуясь за свою подругу. Значит, все не зря, если она смогла взлететь. Теперь она сможет вернуться в родные места. Чего стоишь? Грозно попросила Исма. Я задачено обернулась к ней. Женщина вручила мне седло, которое я от неожиданности чуть не выпустила из рук. Догоняй, если хочешь завтра пройти испытание, тебе нужно объездить эту декарку. На мгновение я растерялась, потом же решительно кивнула женщине и, прижав к груди седло, устремилась к полигону, в центре которого приземлилась моя кайра. Надеюсь, п о т о м о н а никого ко мне не пускала, что собиралась сама меня покатать. А если нет, то придется. Мое упрямство еще не и с с я к л о Седло было не самым легким, крепления путались под ногами, но я упорно шла вперед и вскоре достигла к а й р ы Виверна с подозрением присмотрелась ко мне. Потом выдула в воздух о б л а ч к о огня и отпрянула от меня почти на три метра недовольно р ы ч а поднос. Кайра, если я завтра не пройду испытание, меня выгонят. Ворчливо произнесла я, двинувшись следом за вредной подругой. Она остановилась, опустила длинную шею, поглядывая на с е д л о в м о их руках, словно на ядовитого шипокрыла. Но когда я приблизилась, она осталась стоять на месте. и с м а передала мне седло прямо под Каиром. То легло на спину, словно в л и т о е Мне приходилось несколько раз наблюдать, как Райдер седлает виверну, но сама я делала это впервые. Нужно было протянуть ремни через шею и хвост животного и закрепить их между собой. Не знаю, дело в моей неуверенности или в страхе виверны, но через пару попыток. она вновь отскочила в сторону, сбрасывая седло на землю. Кайра, у п р я м и ц а т о р е в н и в а я так надо, потерпи. Я вновь подошла к Виверне, забросила на ее спину седло, а она вдруг вывернулась, развернулась и опрокинула меня на утрамбованную землю полигона ударом хвоста подноги. Вредина, возмутилась я, поморщившись от боли в ушибленной спине. Иди к а сюда! в с к о ч и в на ноги, я двинулась к Кайре. Она хитро прищурила глаза и принялась смешно вертеть попой, припав на передние лапы. Стоило мне приблизиться, как она снова развернулась атакую хвостом. На этот раз я вовремя подпрыгнула, подлетела к Виверне и вцепилась в ее шею. Кайра несколько раз подскочила, пытаясь меня сбросить, но я держалась крепко. а потом вообще толкнулась ногами от земли и вскарабкалась ей на шею сядь мне надо тебя оседлать виверна вдруг пробежала вперед вынуждая меня обхватить ее тело и ногами а потом в несколько мощных толчков подскочила на метр от земли пара взмахов крыльев утроила это расстояние Широко распахнув глаза и обхватила шею эта м е л к о й п а к о с т н и ц ы еще крепче и сжала колени так, что боялась ее задушить. Но упасть и разбиться я боялась сильнее. Ты же понимаешь, что если я сорву, ь то умру, да? – прокричала я ей. Кайра насмешливо заверещала и еще активнее заработала крыльями. Через пару мгновений мы поднялись намного выше уровня колонн. Виверно зависла в воздухе, а я восторженно ахнула, оглядывая огромную территорию академии с башнями факультетов и другими полигонами, между которыми протянулись ровные каменные дорожки, а вдали алый диск солнца постепенно опускался за линию гор, подсвечивая кучерявы облака алым светом. Потрясающе! Рассмеялась я, позволив себе немного ослабить захват на шее животного. Кайра стремительно развернулась, сделала круг по полигону и медленно опустилась вниз. Ноги и руки дрожали после всплеска адреналина, когда я спрыгнула с ее мощного тела, а потом восторженно рассмеявшись, я вновь приблизилась и крепко обхватила морду Кайры руками. Мне нравились полеты на п а р а п л а н е Но взлет без седла на живой виверне не сравнить ни с чем на свете. Давай еще, попросила я. Только с седлом. Вивер набросила неприязненный взгляд на названное снаряжение, расстроенно опустила крылья. Им н е снова пришлось отпрянуть, чтобы спасти брови от обгорания. Али, ты чего так поздно? Раздался сонный голос Айкаса, когда я проковыляла в комнату. Спи, тихо попросила его, присаживаясь на край своей кровати. Но мой сосед не послушался. По щелчку его пальцев над столом зажглось два магических кристалла мягким сиянием, разгоняя т ь м у комнаты. Что с тобой случилось? обеспокоенно воскликнул он, моментально вскакивая с кровати. Пару раз вылетела из седла, с тяжелым вздохом призналась я. Ну ладно, пару десятков раз. Кайриану не очень нравится. Выглядела я, наверное, помятой. Еще и только зажившая нога напомнила о себе. Но полет того стоил. Более невероятных ощущений я не испытывала никогда в жизни. Правда было бы лучше, если бы эта строптивица не выкидывала меня из седла. Я, конечно, понимала, что поступить будет сложно, но даже представить не могла, что придется объезжать дикую виверну с характером, не имея при этом никакого опыта наездника. Исма внесла слепок моей ауры в защитный контур стабулы, позволяющий мне входить в него и ночью, поэтому я упражнялась до победного. Пока виверна не перестала упрямиться от усталости. Кари, й она же дикая. Нахмурился Айка, с присаживаясь на кровать возле меня. Он осторожно коснулся кончиками пальцев моего бедра. Кожу знакомо защипало электрическими разрядами. Да, эта упрямица не позволяет мне летать на других вивернах. Вышла сама, смогла взлететь, но вредничает. С неохотой позволяет себя седлать, удивительно, но она хоть пытается. Айка со задачи напочсал макушку. У тебя растяжение, сообщил он чуть х м у р я идеальные брови. Ты и лекарь? Нет, усмехнулся он. Я не самый сильный маг, но основные заклинания знаю, умею вливать силу, потому я смогу разве что снять боль. Это очень хорошо, значит, мне удастся поспать перед испытанием. Айка еще больше нахмурился, вытянув перед собой руки. Вокруг его ладоней засиял мягкий свет, после чего он положил их мне на бедро. Прикосновение его силы было нежным, деликатным, совсем ничего общего с давящей мощью Джереми или Рейнарда. Ладно, пошли, помогу тебе до купальни добраться. Эльв поднялся и подал мне руку. Я сама ложись спать. Ты всегда так рьяно отказываешься от помощи. Покачав головой, он настойчиво взял меня за руку и потянул к выходу из комнаты. Его слова смутили. Я действительно привыкла рассчитывать только на себя. И в приюте, и в интернате ко мне относились настороженно из-за магического артефакта, от которого при всем желании нельзя было избавиться. Наверное, я и сама отгораживалась, обиженная на сложную судьбу. В итоге мне не удалось завести настоящих друзей. Правда, ни с кем я и не враждовала, общалась со всеми наравных, но никогда не позволяла себя обижать. А здесь мне встретили Сисма, Райдер, Айкос, которые помогают просто так и не смотрят на меня с предубеждением. Это очень приятно, но так непривычно. А Райдер в курсе, что ты будешь проходить испытания на к а й р е спросил Лайкос, когда мы вернулись в комнату. Он помог мне добраться до Купалин, а там подождал, пока я закончу с мытьем и переодеванием. Боль от растяжения после его заклинания почти прошла, но скованность в мышцах не исчезла, потому я п р о д о л ж а л а хромать. Нет. Он сказал что не допустит меня, если не сяду на виверну до ужина. Я не села. Расстроенно проговорила, но тут же прямо стиснула челюсть. Только я докажу ему, что смогу получить место среди всадников даже на дикой виверне. ц е л е ю стремленности тебе не занимать. Усмехнулась Айка, сподвоя д меня к кровати. Ложись спать. Завтра тяжелый день. Точнее уже сегодня. А осталось спать четыре часа. Как раз успею отдохнуть. Тепло улыбнулась другу, стараясь взглядом передать, как важна для меня его поддержка. Пожала вдруг другу спокойной ночи, мы легли в кровати. Свет магических кристаллов потух, погружая комнату в полумрак. Закрыв глаза, я попыталась расслабиться. Правда, это было непросто. Волнение смешивалось с тревогами и предвкушением. Допустит ли меня Райдер к испытанию? Сможет ли Кайра завтра летать среди других виверн? И сумею ли я сама добиться успеха в соревновании будущих всадников? Я не знала, что принесет мне завтрашний день, но была уверена в главном: я вложу все свои силы и волю в то, чтобы пройти испытание и поступить в академию.